«Ну что, молодые люди, понравилось?» <смех> «Что это было?» «Саманский, выпейте воды и перестаньте кашлять. Грохочете, как корабельное орудие». «Итак, ребята, что вы можете сказать?» «Нецензурные слова опустить?» <смех> «Саманский, я же сказал, выпейте воды. И да, о непристойности говорите исключительно в подворотнях». Особенно учитывая, что ничего нового для себя я не узнаю. А достойно ругаться вы еще не научились. Тогда я промолчу. Вот вот это у вас должно получиться лучше всего. А теперь сели, взяли ручки, тетради, записываем тему ⁇ Вампиры ⁇,⁇ Угроза, ⁇ Принципы атаки, ⁇ Методы противодействия ⁇ Да выжить их учили качественно, хотя и поверхностно факультативный курс для туриста. Просто неплохо проработанный. Вбили на уровень рефлексов и пригодилось. Моментально вспомнил, что к чему блок поставил, а вот Саре досталось. Боковым зрением я рано видел, как она распласталась на холке лошади, не падая лишь благодаря удобной конструкции седла. И Неудивительно защищаться... От крайне специфических ментальных атак такого противника Яран ее не учил. Просто времени и не хватило. Все же вампиры, малочислены в любом мире. Яран за все годы здесь встретил представителей этой морально убогой расы всего-то в третий раз. Что же, поиграем. С немалым усилием, сдерживая решившую, наконец, испугаться лошадь, Яран резко выбросил вперед руку, заранее зная результат. Фамильная магия все же и работает быстрее и позволяет вкладывать больше сил, чем заклинания иной школы. Плюс не требует построения в уме сложенных формул, что под ментальным давлением не так-то просто. А главное, заставит противника немедленно прекратить атаку, все же врожденные преимущества вампиров не говорят о том, что можно игнорировать плюхи такой мощи. В принципе, я рано угадал, вампир был очень быстр. Не так молниеносен, разумеется, как уверяют легенды, но все равно шустрее обычного человека. Вот и этот успел среагировать, метнулся в сторону, но самый край заклинания его зацепил. Клубящееся пламя разом охватило фигуру вампира, заставив ей рано полюбоваться на дело рук своих. Не эпицентр, конечно, там температура зашкаливает за три градусов, но все равно неплохо. Как он и предполагал, вампир уцелел. Но ментальное давление исчезло, и Сара, моментально воспрянув, сидела теперь очумело, тряся головой. Да и уцелел, понятие относительное. Ожогов, пускай небольших, заработал изрядно, плюс напрочь решился одеждой и покрылся копотью, что не смертельно, однако же весьма неприятно. А вот оплом бы не потерял что, стоя голышом рядом со спекшейся до состояния стекла землей, уже немалое достижение. Мак хрипло спросил вампир и злобно оскалился. Холодным, с белым цветом блеснули клыки. «Демон!» — вернул ему улыбку Яран. И Демон?» — вампир расхохотался. «Так меня здесь называют, — безразлично пожал плечами Яран. Что он сделает с этим припалённым клоуном, было понятно сразу. Жаль, допросить, скорее всего, не получится. Но тут уж никуда не деться. Очень уж опасный противник ему попался. И что же демон хочет? Пока ты не встал на моей дороге, ничего не хотел. Оно и оставить наезд без последствий не могу. Поэтому... Сам ты как думаешь, исходя из того, что я могу с тобой сделать? вопросом на вопрос ответил Яран. — Да ничего ты мне не сделаешь, — ухмыльнулся вампир. — Не действует на меня человеческая магия. Понял, демон липовый? — Я в курсе. Яран звонко щелкнул пальцами. — Ну вот и все. Теперь ты умрешь. — Чего? — Вампир снова ухмыльнулся, качнулся вперед и наткнулся на прочную, хотя и невидимую, глазом стену. «Да что слышал, в общем-то? То, что тебя нельзя уничтожить магией, магии, не значит, что тебя ею не удержать. Сейчас ты в центре силового пузыря, который не только не выпустит тебя наружу, но и не пустит к тебе свежий воздух. Довольно быстро у тебя кончится кислород, и ты либо задохнешься...» либо впадёшь в спячку. В первом случае умрешь сам, а во втором я тебя тупо прирежу. Скорее всего, отрублю башку, это надежнее осинового кола в сердце. Выбор за тобой. Вампир глухо зарычал и бросился на стену, пытаясь ее продавить. Увы, ах, купол силового пузыря был рассчитан и не на такое. Вампир, конечно, намного сильнее обычного человека. Однако же пробить барьер, способный удержать слона, априори не способен. Проверено неоднократно. Тактика борьбы с вампирами была многократно отработана еще задолго до рождения Ярана. Все гениальное просто и придумано до нас. Главное не дать ему понять, что готовишь ловушку, и море огня тоже служило этой цели. Ибо огненные маги на тонкие материи не размениваются, «Это живучий стереотип!» Глядя на метание противника, Иран лишь кивал удовлетворенно. Больше побесится быстрее и стащит и без того невеликие запасы кислорода. Правда, ругается, как сволочь. Стоило, пожалуй, создать пузырь со непроницаемыми стенками. А ну да что сделано, то сделано. Нарочито громко, топая, сзади подошла Сара. Ее лошадь, похоже, впала в ступор и стояла, как каменная, только ушами прядала. Девушке пришлось спешиться и вести ее в поводу. лошадь это, конечно, не слишком нравилось, но упираться сверх меры не получалось. Сара хоть и не производила впечатления рестлерши, хилой не была, да и со скотиной обращаться умела, так что подошла, требовательно дернула наставника за рукав и попросила объяснить ей неразумный, что же здесь все-таки происходит. «Что же, объясним, нам несложно. Все лучше, чем слушать вопли пленного вампира». Объяснил. Сара подумала немного и вынесла вердикт. «От такого меня ты защищаться не учил». «Не успел. Научу еще». Это довольно просто, но требует времени. Хорошо, только я слышала, что вампирам на солнце быть нельзя, сгорают. А сейчас день. Чушь, — отмахнулся Яран. Да, у них чуть иная структура кожи, отсюда бледность, загар, плохо ложится, да и ожоги заработать могут легко. Но в общем и целом это не выпадает из того, что может заработать на солнце обычный человек. Единственные глаза, они как у Альбиноса, и на свету не слишком хорошо видят, но даже в слегка пасмурный день проблема исчезает. — Понятно, — задумчиво протянула девушка. — Ты и впрямь хочешь его удушить? — Самый безопасный для нас вариант, — кивнул Яран. — а Если бы меня когда-то не учили обороняться против самой разной пакости, он сделал бы нас обоих походя. «А тебе его что, жалко?» «Не-а», — ответила Сара безмятежно. «Кого другого ее тон обманул бы?» Столь убедительно это прозвучало. «Кого угодно, только не знающего ее, как облупленную, Ярана». «Жалко, жалко, я же вижу. Эй ты, поджаренный! Видишь, девушка тебя пожалела. Поэтому давай так, честно отвечаешь на мои вопросы...» Если информация кажется для меня достаточно ценной, греби отсюда белым лебедем. Это как? Вампир уже порядком устал. Да и духота в пузыре начинала сказываться, поэтому он не прыгал уже, как бешеный, а сидел на корточках и тяжело дышал. Пузырь сейчас висел в полуметре от земли, так что зрелище парящей в воздухе фигуры получилось сюрреалистическим. Задницы в воде, а как же еще? Но мы отвлеклись. Ты думай и быстро. А то мне время терять не досуг, да и у тебя его осталось маловато. Спрашивай. Кто тебя послал? Никто. Я тут постоянно промышляю. Ой, врешь. Недобро судил глаза Яран. Мамой клянусь. Да у тебя ее никогда и не было. Я принцип вашего размножения знаю а сидеть на этой дороге постоянно ты не будешь, с голоду помрешь. Здесь почти никто не ездит. Стало быть, ты пришел по нашей душе. Итак? Да пошел ты. Хорошо. Иран вздохнул и развел руками. Я пойду, а ты останешься. Только извини уж, я пойду чуть позже. Вначале очень хочется посмотреть, как ты умрешь. Мне интересно, тебе обидно. Ведь у тебя впереди могла бы быть практически вечность. Вампир снова выругался, но уже без прежнего энтузиазма. А потом заговорил. И чем больше рассказывал, тем сильнее, тем больше вытягивалось от удивления лицо Ярана. Ну надо же! в пору почувствовать, что такое комплекс неполноценности. Как ни крути, она на этот раз и Ярана переиграли. Иное дело, что недооценили, послав не справившегося с задачей исполнителя, Но это ерунда, со всяким бывает. Когда он закончил, яран вздохнул и развел руками. «Ну что же, прощай». «Эй, ты обещал меня отпустить?» Возмущению в голосе вампира не было предела. яран усмехнулся. «Когда?» «Цитирую. Честно отвечаешь на мои вопросы, если информация окажется для меня достаточно ценной, греби отсюда белым лебедям». Ты меня попытался обмануть, это раз. Информация оказалась недостаточно ценной, два. И не ори так, уши закладывай. Ценность информации определяю я и только я». Час спустя, когда, прикопав обезглавленное тело, они тронулись в путь, Сара осторожно спросила. «Скажи, отец, у тебя формулировать обещания научился?» «Скорее, я его принудительно этому научил». Не хотел, чтобы тот, как твой дед, постоянно нарывался на проблемы. Сара немного подумала и задала второй вопрос, абсолютно к слову неожиданный. Яран, а как размножаются вампиры? Почкованием. а Новый сюрприз ждал их ближе к вечеру, в месте которое, если верить карте, было абсолютно пустынным. Дремучий лес, всяк чудищ и все такое. Но на поверку чудищ почему-то не оказалось. Зато над лесом и дорогой разлился вдруг такой аромат, что даже вроде бы ко всему привычный яран скривился. Воспитанница и вовсе побледняла, и некоторое время боролась с рвотными позывами. Потом, разумеется, привыкла. Человек, он скотин такая, ко всему привыкает. Вот только настроение ее при этом упало ниже плинтуса. Источник Амбре отыскался довольно скоро. Точнее, ехать и смотреть поблизости совершенно не хотелось, но дорога делала крутой поворот, открывая вид на довольно приличных размеров поле. Ну а на нем уже располагались весьма специфичного вида сооружений котлованы, позволяющие любому знающему человеку понять, что почем. А заодно и прийти к выводу, почему все это разместили именно здесь, в глуши, Стратегическое производство как-никак. Последнее сомнение развил какой-то примат в потрепанной одежде, не весь зачем отправившийся гулять по лесу и встретивший там Атильду. При виде никогда не водившегося в этих местах тигра абориген рванул прочь быстрее поросящего визга. Правда, бегать от крупного хищника из рода – кошачьих занятия, сколь утомительное, столь и бесполезное. Это когда люди между собой конфликтуют, а в лучшем положении оказывается именно бегун. Если он слабее, то его не догонишь, если сильнее – от него не убежишь. С хищником такие расклады не работают за отсутствием перспектив, хотя бы потому, что бегает он априори лучше. И все равно мужик честно старался. Матильда, будучи уже сытой, догонять его бросилась заметной линцой, но потом распылилась и начала играть, как и положено кошки. Правда, съесть не пыталась, ибо, приблизившись, поняла, что не такая и голодная, а приблизившись еще, что не такая уж она и страшная. Зато выгнала на дорогу едва ли не под копыта лошади Ярана. И вот к нему-то беглец и бросился, слезно умоляя спасти. А Даже интересно, из чего он проникся таким доверием к проезжающим мимо совершенно незнакомым людям, особенно учитывая, что Матильда деликатно предпочла не выходить из леса. Этот-то кадр в штанах потемневших в районе Гульфка, и рассказал, что они увидели. Иран, в общем-то, и так не сомневался, но уж больно внушительные масштабы носило предприятие. Раньше с такими сталкиваться демону не приходилось. Очень похоже, король решил неплохо повоевать, раз пошел на такие хлопоты. Все было максимально просто. Здесь производили селитру. Такое, знаете ли, стратегическое сырье, ибо черный порох состоит из серы, угля и селитры. И если с углем проблем не наблюдалось, да и месторождения серы в королевстве имелись, то селитры и дела обстояли далеко не столь радужно. Что такое селитра? это всего лишь результат ферментации продуктов жизнедеятельности проще говоря зарождается она там где много и с чувством гадят а уж человек или животное то без особой разницы природные месторождения селитры редки. и тем кто их не имеет приходится заниматься дурно пахнущим делом пока все упирается в относительно малый расход пороха для пистолетов ружей и немногочисленных пушек еще туда сюда Но если хочешь создать массовую армию, соответствующим образом ее вооружив и полноценную артиллерию, то будь добр озаботиться и сырьем для производства соответствующего количества пороха». Король дураком не был и решил проблему кардинально, заодно убрав производство как можно дальше. Так о нем и болтают меньше, и охранять легче, и на город миазмы не тянет. Увеличивалось, конечно, плечо доставки сырья и вывоза готовой продукции, но тут уж никуда не денешься. Вот и свозили сюда дерьмо со всей страны, отравляя окрестности убойной концентрации запахом. М да, к запаху вполне можно претерпеться, человек вообще скотин такая ко всему привыкает. А вот то, что стратегические объекты положено охранять, и в любой момент можно нарваться на патруль уже хуже. Не то чтоб смертельно, вроде бы они не преступники, а да и случись какое-то недоразумение, уж обычных-то людей накрышить на винегрет особой проблемы не составит, но все равно зачем? После недолгих размышлений Яран посоветовал жертве их домашней кошечки ковылять своей дорогой и ничего не бояться. Тот остался недоволен, однако бросил взгляд на шпагу у бедра путника, оценил ее длину и настаивать не рискнул. Так что потрусил он, нервно оглядываясь в одном направлении. А Герен со спутницей в противоположном, немного добавив темпа. Благо, не своими ногами перебирать а К слову, никаких патрулей они так и не встретили, что могло иметь не меньше двух объяснений. Например, их плохую организацию и еще худшее исполнение. Вполне, к слову, логичная ситуация. Какой бы ни был стратегический объект, но находится он далеко от глаз начальства. Служба рутинная, проверками особо не донимают силу специфики производства. В такой ситуации армейское раздолбайство расцветает во всей красе. Какой бы стойкой и дисциплинированной она ни была, как бы ни лютовали сержанты, результат один. Падает дисциплина на ступеньку другую, и все тут. Учитывая, что армия королевства, и без того сектой блюстителей уставы никогда не была, то даже не ступеньки там, а целый лестничный пролет. А потому те, кому положено контролировать дороги, могут беспробудно хлистать вино, и никто их за это сквозь строй не прогонит. Примечание. Один из видов телесных наказаний. Конец примечания. Хотя и следовало бы... Все так, однако, развившаяся за последние несколько дней проноя упорно намекалась, что здесь могут быть не только идиоты, а какая-нибудь светлая голова вполне могла додуматься, к примеру, вместо разъездов устроить скрытые дозоры. И вот сейчас едут они с Сарой по дороге, а какой-нибудь урод сидит, прикинувшись кустиком и в подзорную трубу за ними наблюдает. Расклад неприятный, и радовало лишь то, что Матильда по-прежнему... Шурующая в лесу ничего пока не обнаружила. Примерно через час езды запах грандиозной промзоны начал быстро слабеть и вскоре полностью сошел на нет. За это время путешественникам так никто и не встретился, а вскоре и деревенька попалась, который обнаружился вполне приличного вида постоялый двор, куда усталые путники, и направились. Все же, возможно, заночевать под крышей дорого стоит. Романтика сна в палатке или вовсе под открытым небом исчезает после первого же дождя, поэтому вопрос о том, где и как размещаться, не стоял. Разве что Матильду сюда тащить не стоило. Все же не карманная, деревня, а лояльных к ней контрабандистов, а непонятно что. Впрочем, кошка сюда идти тоже не жаждала. Похоже, кое-какие оставшиеся от тигрицы инстинкты никуда не делись. Не одичало бы, мимолетом подумал Яран, спешиваясь у коновези и бросая по воде расторопному парнишке конюху. Ну все, оставалось лишь войти и затребовать у лениво перелистывающего листы какой-то книги портье за стойкой лучшие номера. Не рассчитывал, откровенно говоря, но получилось благо, что они по причине дороговизны оказались свободны. Первое, что сделал Яран, заселившись, это затребовал бадью с горячей водой. Он был довольно брезглив, а за время поездки успел капитально пропотеть. Плюс ему упорно казалось, что запах селитринной мануфактуры въелся не только в одежду, но и в каждую складочку кожи. Нет, конечно, приятно ощущать себя истинным героем. Тем, у которого шлем на голове, меч в руке и конь между ног. Но это еще не повод вонять так же. Увы, Бадья в заведении отыскалась только одна. Похоже, его обычный контингент излишней тягой к чистоте не страдал. Но то беды, хуже, что Сара успела занять ее первой. Так что пришлось ждать вначале, когда она освободится. Потом, когда снова нагреют воду. Короче говоря, ужинать они спустились, когда снаружи уже стемнело. К удивлению, Ирана здесь было полно народу. Причем всякого, помещение одно единственное, так что в нем приходилось терпеть друг друга и крестьянам, и дворянам. Разумеется, все кучковались по сословиям, но в общем-то атмосфера была вполне терпимая. Самый большой стол оккупировали купцы из прибывшего уже после, ярана небольшого каравана. В углу расположилась группа военных, судя по мундирам, сплошь офицеры. Местные засели у противоположной стены. Пара дворян усердно наливались вином у окна. В общем, каждой твари по паре, но главное, в зале еще оставались свободные столы, один из которых Яран тут же оккупировал. Официантка героических форм подскочила молниеносно, выяснила, что над господам, порадовав неожиданно богатым выбором, и удалилась виртуозно лавируя между посетителями учитывая что вес у ней было далеко за сотню килограммов такой развитый навык маневрирования вызывал невольное уважение она ухитрилась никого не задеть Ну, почти никого одному умнику решившему хлопнуть ее по необъятному саду официантка в ответ небрежно прислонила локоть к морде да так что беднягу унесло под стол где он и остался лежать погрузившись в глубокую нирвану и полное единение с окружающей действительностью. Ужин подали довольно быстро. Все же молниеносно крутиться у официантки не получалось, но и просто так она не сидела. Правда, Иран вынужден был принимать его в одиночестве. Воспитанница улизнула, скажем так, по физиологическим потребностям. «Что же, это нормально, вот ждать ее...» когда кишка на кишке марш играет, как раз наоборот. А потому в лежащую на тарелке ценять, великоватую даже для Матильды, Яран вгрызся с восторгом, отмечая мимоходом весьма недурное качество местной кухни. Увы, оценить достижения шеф-повара без приключений ему не дали. Вопль, разнесшийся по всему залу, отвлек внимание Ирана от котлеты и вызвал жесточайшее раздражение. Все же котлета вкуснее скандала. Тем не менее, проявлять свое недовольство Яран пока не стал, хотя бы потому, что происходящее касалось его напрямую. Зрелище вообще было эффектное. Аккурат посреди зала, в котором все как-то разом замолчали, лежал, держа за гениталии, мужчина в красном офицерском мундире. На взгляд Ярана дурацкая форма для военного, сильно облегчающая прицеливание вражеским стрелкам. Впрочем, сейчас до стрельбы дело не дошло, хватило и хорошо поставленного удара коленом. Иран мог гордиться его школа. Сара с гордым видом стояла над поверженным, и на лице ее было написано скучающее презрение и к травмированному, и к его собутыльникам, только-только сообразившим, что процесс развивается как-то не так, и начавшим вылезать из-за стола. Иран оказался за спиной Сары аккурат к тому моменту, когда они подоспели на помощь нокаутированному. Впрочем, лезть в бутылку не торопились, все же ширина плечи, длина, висящая на боку Ирана шпаги, производили некоторое впечатление. Не будучи обладателем особо крупного телосложения, подчеркнуть свои достоинства и преподнести их так, чтобы у противника исчезло желание конфликтовать, Иран умел. Увы, на то, чтобы не бросаться в драку о черте голову, этих умников еще хватило. А вот чтоб сделать штанишки и тихонько сдать назад, уже нет. — Что случилось? — мрачно спросил Яран, нарушая повисшую в воздухе паузу. — Не люблю, когда мне грязными руками штаны лезут пальцетом, — ответила Сара. Учитывая, что она по-прежнему изображала парня, из двух шагов особо не присматриваясь, отличить ее от смазливого пажа было не так-то и просто, ситуация наводила на определенные размышления. Яран задумчиво посмотрел на лежащего и побарабанил пальцами по эфесу. В принципе, для противника сейчас еще был шанс отделаться легким испугом. Затевать лишний раз драку не хотелось. Иметь перспективу грядущих проблем из-за разряженного в мундир гомика «Да идет он!» В принципе, и остальные это понимали. Все, кроме самого поверженного, который с усилием разогнулся и... Такие слова Ирану, конечно, и раньше приходилось слышать, но зато экспрессии в монологии хватило бы на троих. Вот это терпеть было уже нельзя, люди не поймут. А потому Иран остановил слово словоизвержение максимально простым и рабочим способом, Закатив болтуну Аплиуху, учитывая, что демон и так был значительно сильнее обычного человека, а в последние годы основным его занятием и вовсе стало махание кузнечным молотом, результат вышел красивый, недовольного болью в гениталиях, поведением окружающих и половой жизнью сквернослово попросту смело. Остановила его полет только стена в которую он смачно вляпался, после чего стек на пол, как желе. Верная примета, если после танцев посмотреть на Луну, то перестанет капать кровь из разбитого носа. Вот только не в этом случае, ибо посмотреть куда-то бесчувственное тело было просто неспособно. Итак, резюмируем. Причина – нездоровые наклонности и слишком много вина. Следствие, битая морда, промежуточные звенья цепочки, перечисляет лень, умные и без того поймет. Но если кто-то не поймет, я ему живо причина, следственные связи оторву и скажу, что так и было. Вопросы, просьбы, предложения. Деловито осведомился я ран, будучи уверен, что наглядного примера хватит на всех. Увы, он ошибся. «Воистину, чтобы деградировать, надо вначале развиться. Если же человек тупой изначально, это не в счет, и деградировать ему, в общем-то, некуда. Судя по внешности одного из собутыльников поверженного извращенца, в его ближайших родственниках затесались горилы А глядя на поведение, можно было сделать и вывод, что родственники эти – папа с мамой». Голос, которым это чудо выразило свое недовольство, был под стать внешности, такой же ракочущей и несвязной. Из монолога этой личинки офицера стало понятно. Он очень недоволен тем, как обошлись его товарищем. И все остальные представители славных вооруженных сил тоже недовольны. И вообще, понять его в принципе было можно. Как ни крути, а если гражданская штафирка бьет морду офицеру, это как-то не камлефо. Вряд ли собравшиеся в восторге от наклонности побитого, но корпоративную солидарность еще никто не отменял. Хорошо еще не набросили сразу бряц оружием и злобно вереща. Иран бы их, конечно, поубивала, но тут уж раскрыться пришлось бы полностью. Однако пронесло. Наверное, герои постельных атак и победители винных бутылок сообразили, что тот, поведет себя достаточно смело для подобных действий, непростуден. Крестьянин ремесленник, да хоть в конец оборзевший купец, предпочтут уладить дело миром или просто сдать назад. Стало быть, перед ними дворянин, а между представителями этого класса чуть иные правила. Но и спускать подобное с рук нельзя. В общем, ход мыслей понятный и вполне предсказуемый. Ирэна сведомился, желает ли находящиеся перед ним получить удовлетворение, причем немедленно. Шпа, конечно, под рукой нет, но их и принести недолго. Ответ был, как и ожидалось, сугубо положительный. Что же, вряд ли случившиеся происки неведомых врагов, очень уж ненадежный вариант, да и самоисполнение чрезмерно топорное а дуэль вполне вписывается в поведение дворянина. Хотя, конечно, делает опасное и не особенно предсказуемое, мало ли, вскоре лихо умеют размахивать шпагами эти умники.